Глава 4. Способность людей мечтать. Эпиграф. Люди способны делать только одно, а именно мечтать. Поэтому давайте мечтать по-крупному. Гарри Каспаров. Шахматист, проигравший матч компьютеру Deep Blue от IBM. Неделя ада. Даже уже одно название говорит, что это что-то не самое приятное. Так называется пять с половиной недель изнурительного курса. Во время него участники спят всего четыре часа в сутки. Это испытание на прочность, выдержку и психологическую устойчивость. Только одна четверть участников проходит его до конца. Большинство из них отваливается в первую ночь, когда им приходится стоять по пояс в холодной океанской воде в районе Сан-Диего. Если же им удается добраться до финиша, то в качестве награды их ждет еще 20 недель напряженных тренировок и обучения. Те, кто проходит этот курс, становятся солдатами элитного подразделения морских котиков. Несмотря на физические тесты, «Неделя Ада» совсем не фитнес-тест. Ее не пройдут и самые хорошо подготовленные спортсмены. Это испытание на психическую устойчивость – Кроме прочего, оно дает возможность инструкторам выявить лидеров, которые, истощенные и покрытые грязью, вдохновляют, мотивируют и отлично коммуницируют. Для прохождения этого испытания важна работа в команде умение найти общий язык с окружающими и создать атмосферу доверия, ценные качества, и именно поэтому многие бывшие морские котики занимают руководящие должности в крупных корпорациях. На войне и в бизнесе настоящие лидеры имеют четкое видение ситуации. Они умеют показать отдельным членам команды, как те могут наиболее оптимально вложиться в общее дело. Для морских котиков коммуникация имеет огромное значение. Результатом плохой коммуникации могут быть человеческие жертвы, провал задания или смерть самого морского котика. Умение убеждать важно для всех военнослужащих этого вида войск, от рядового до адмирала. Оно помогает морским котикам и всем военным вообще продвигаться по службе. В наши дни командир не может просто приказать солдатам забраться на гору, он должен их убедить. Любой, даже самый преданный делу солдат начнет сомневаться в необходимости выполнять это приказание в 40-градусной жаре с 35 килограммами на спине. Бывшие морские котики Лейв Бабин и Джоко Виллинг авторы книги «Экстремальное владение». В ней они пишут. Военный руководитель должен организовать группу разных по характеру людей на выполнение крайне сложного задания, чтобы достигнуть стратегических целей. Бабин — офицер, два раза воевавший в Ираке и имеющий много наград. «Невозможно заставить людей слепо подчиняться», — пишет он. «Невозможно заставить их сделать что-то сложное и опасное. Приходится самому вести их вперед». В свое время Бабин прошел неделю ада и через несколько лет после этого вернулся на этот курс в качестве инструктора. Однажды он наблюдал тренировку соревнования, в которой участвовало несколько команд по семь человек. У каждой команды была сто-килограммовая лодка. На ней надо было грести, ее нужно было затаскивать на высокие дюны и несколько километров тащить по берегу. Каждая команда имела лидера, который мотивировал шестерых рядовых членов команды. Все хотели выиграть, чтобы произвести впечатление на инструкторов и заработать несколько минут отдыха. Во время тренировок практически всегда побеждала одна и та же группа. В команде «Лодки номер два» был сильный лидер, и каждый участник команды был хорошо мотивирован. «Члены команды компенсировали недостатки друг друга, помогали друг другу и гордились, что выигрывали», — писал Бабин. «Моральный дух команды номер 2 был на высоте». «А команда лодки номер 6 практически всегда проигрывала. Ее члены злились. Они работали в разнобой, не помогая друг другу. Инструкторы предложили идею — поменять руководителей лодок, не трогая рядовой состав». Руководитель выигрывающей лодки перешел в проигрывающую команду и наоборот. Во время следующей гонки команда на лодке номер 6 пришла первой, и это не оказалось случайной удачей или везением. После этого команда выиграла практически все состязания. Бабин делает следующий вывод. «Не бывает плохих команд, бывают только плохие руководители» руководство — это главный фактор, влияющий на результат работы команды. Военных руководителей, которые дают четкие указания для выполнения задания, кто, что, когда, где, почему и как, чаще продвигают по службе. Да, морские котики имеют ультрасовременные технологии от секретного центра Министерства обороны DARPA — Но вся эта технология окажется бесполезной, если отряд возглавит командир, который не сможет вдохновить людей на проведение операции. Военные руководители должны убедить подчиненных, что те могут добиться результатов, в 20 раз превышающих те, которые они считали возможными. Умение рассказать историю имеет огромное значение. Приблизительно... В 750 километрах от места, где тренируют морских котиков, предприниматели проходят совершенно другое, но тоже очень сложное обучение. Они спят, конечно, дольше четырех часов, но курс все равно дается нелегко. Два раза в год расположенная в силиконовой долине компания Y Combinator вкладывает 120 тысяч долларов приблизительно в 100 стартапов. Попасть в число этих компаний очень сложно, потому что y Combinator выбирает только 3% организаций, которые подают заявку. В обмен на примерно 7% акций компании y Combinator предоставляет создателям стартапов ценные советы, а также доступ к созданной ими сети профессионалов, которые способны помочь в самых разных областях. Начиная с 2005 года, y вложила деньги в 1500 стартапов, общая стоимость которых — 100 миллиардов долларов. Наиболее известные из этих компаний — Airbnb, Reddit, Stripe и Dropbox. Всего таких компаний чуть больше 50, и стоимость каждой — больше 100 миллионов долларов. Три месяца создатели и руководители стартапов работают со специалистами Y-комбинатор, докручивая и доводя до ума свои продукты и идеи. Все эти руководители готовятся к событию, которое называется «Днем демонстрации». Часто он становится одним из важнейших эпизодов в их жизни. В этот день они представляют продукты инвесторам, которые могут изменить судьбу компаний финансовыми вложениями. Создатели и руководители стартапов рассказывают истории о своем видении будущего. Умение рассказать историю – ключевой фактор, помогающий продать идею. Поэтому у «Ай-комбинатор» нужны люди не только с хорошими концепциями, но и с отличными навыками ведения презентации. Продавая что-либо человеку, вы продаете ему мечту. Вы просите его стать частью вашей истории – говорит создатель одного из первых в мире почтовых ящиков Yahoo Mail Геоф Ралстон. Также он создал сайт для продажи музыкального контента Lala, который позже купил Apple. Ралстон окончил Дартмутский колледж и Стэнфордский университет по специальности компьютеры. Он считает, что навык коммуницирования должен цениться на вес золота. «Умение рассказать историю — это не какая-то дополнительная характеристика предпринимателя, это фундаментально важное качество», — сказал мне Ралстон. «Успешные компании и предприниматели создают истории о своих продуктах и брендах. Они хотят показать, что их товар может повлиять на жизнь человека. Если я хочу продать тебе то, что создал, я должен сделать свой продукт частью твоей истории». «Я должен убедительно рассказать, как ты можешь стать частью моей истории, потому что я создал что-то интересное, к чему ты захочешь иметь отношение». Именно таким образом развивалась человеческая цивилизация. Мы рассказываем друг другу истории, которые нас соединяют. Предприниматели, которых выбирают специалисты компании Y Combinator, имеют не только минимально жизнеспособный продукт, сокращенно МЖП. На языке стартапов МЖП — это всего лишь функционирующий товар, обладающий базовыми рабочими характеристиками. Если вложить в него деньги и доработать его, то стоимость МЖП значительно увеличится. Говоря о продукте, предприниматель, рассказывающий убедительную историю, имеет конкурентное преимущество — В третьей части книги я дам практические советы, которые помогли ныне известным предпринимателям продвинуть продукт в день демонстрации в компании Y Combinator. Когда я спросил основателя и президента Y Combinator Сэма Алтмана, какие характеристики, по его мнению, важнейшие для предпринимателя, тот ответил: Они хорошо коммуницируют. Он считает, если человек не в состоянии четко выразить мысль, то это большая проблема. Вложения Алтмана в продукт окажутся совершенно бесполезными, если предприниматель не может мотивировать, вдохновлять, нанимать, продавать, находить финансирование и общаться с прессой. Лидеру, который не умеет вдохновлять и четко говорить о своей миссии, будет сложно привлекать самых умных людей с таким человеком, Алтману, по его словам, становится скучно. На выступлениях людей, умеющих подать материал, никто не засыпает. Когда Алтман вложился уже в 3200 компаний, он выработал ряд вопросов, на которые должен ответить перед принятием решения. «Создаст ли эта компания продукт, который люди полюбят?» Насколько сложно повторить и скопировать продукт компании? Основатели компании – сильные люди. У компании четкая и понятно выраженная миссия. Только второй вопрос имеет прямое отношение к технологиям, патентам или каким-либо ограничениям вывода продукта на рынок. Остальные вопросы – про чувства. Будут ли люди любить продукт компании? Обычно потребителям может нравиться, их может устраивать товар, или они могут считать его полезным, но вот любить будут только продукт пятизвездочного качества. Алтман говорит, что самый сложный вопрос про сильного основателя или руководителя компании. И чтобы ответить на него, он обращает внимание на коммуникативные навыки человека. Если основатель или руководитель компании не в состоянии четко выразить стоящую перед компанией цель, то он не сможет убедить покупателей. Y-комбинатор не вкладывается в середнячки. Она выбирает компании, у руководителей которых есть мечта. И чтобы понять, есть ли она у них, важно задавать правильные вопросы. Именно постановка правильных вопросов помогла создать один из самых любимых и доходных брендов в мире — Apple. Эмпатия создает энергию и увеличивает доход. Еще пару десятков лет назад эксперты считали, что открытие собственных торговых точек компаний ни к чему хорошему не приведет. Поэтому, когда Apple открыла в 2001 году первый магазин, многие недоумевали — Один экономист предсказывал, что это разорит компанию. В Business Week была напечатана статья с заголовком ⁇ прости, Стив, вот почему магазины Apple не окупятся ⁇ Но эксперты ошибались. Прошло 18 лет, и магазины Apple самые доходные в мире в расчете на квадратный метр занимаемой ими площади. Компания стоит 750 миллиардов долларов, что делает ее самым дорогим брендом на Земле. Аналитики не смогли предвидеть успех Apple потому, что полагались только на цифры и не учитывали ощущения, которые дает использование продукта. Они совершенно справедливо рассуждали, что стоимость аренды магазинов Apple очень высокая, поэтому компании придется много тратить. Но эксперты не учли, что Стив Джобс и его команда не ставили главной целью продажу компьютеров. Джобс и его люди знали, что если им удастся создать эмоциональную связь продукта и потребителя, продажи не заставят себя долго ждать. Джобс и его занимающиеся ритейлом команда начали задавать вопросы. Они спрашивали себя, в чем миссия их конкурентов. Ответ был «продавать железо и коробки». Команда Apple видела свою миссию иначе. Они подумали, как мы можем улучшить жизнь людей. Вот как выглядел ответ на этот вопрос в 2001 году. В магазине, который улучшает жизнь людей, сотрудники не получают процент от продаж. Сотрудники не продавцы, а няни и друзья для покупателей. Магазин, улучшающий жизнь, нанимает людей, имеющих страсть и чувство эмпатии. Клиента приветствуют, как только он входит. Покупателю разрешают играть с товаром. Магазин, который улучшает жизни, расположен там, где люди живут своей жизнью. Такая постановка вопросов привела к внедрению инноваций. Желание улучшить жизнь людей оказалось правильной целью, от которой Apple уже 15 лет получает большую выгоду. В мае 2017 года прошел редизайн магазинов Apple, и даже он основывался на миссии компании — улучшать жизни людей. В интервью CBS News старший вице-президент по розничной и интернет-торговле Apple Incorporated Анджела Аренс говорила, что после редизайна магазины все еще придерживаются основных ценностей бренда. «Мы хотим сохранить преемственность и традицию», — говорила она. «Наша душа — это наши люди, а наша работа сводится к улучшению жизни». В рамках проекта Аренс продвигала идею, что теперь магазины Apple — не магазины, а городские площади, на которых люди могли собираться и обучаться она ввела новую категорию продавцов — креативные профессионалы. Это не технари, а специалисты по гуманитарным наукам, которые проводят на этих городских площадях семинары по фото, видео, музыке, искусству и дизайну. Аренс считает, что креативные профессионалы — отражение мыслей Стива Джобса, и что Apple — это супружеский брак технологий и гуманитарных наук. В интервью CBS — Аренс говорила, что успех Apple объясняется эмпатией, что и отразили изменения в дизайне магазинов. «Чем технологичнее становится общество, тем более необходимо вернуться к фундаментальным основам человеческой связи», — говорила она. «Мне совершенно все равно, насколько продвинутой будет технология. Мне кажется, что ничто не в состоянии заменить прикосновение руки к руке и взгляда в глаза». Эмпатия ⁇ один из величайших источников энергии. Когда с Аренс связался президент Apple Тим Кук, она была президентом Барбери, производящей элитную одежду. Там Аренс успешно совместила работу традиционных точек продаж с онлайн-продажами, что привело к утроению цен на акции компании. Кук искал нового руководителя ритейл-отделения Apple, и кандидатура Аренс ему понравилась. Послушайте, Тим, я совершенно не технарь. Я не подхожу на эту позицию», — сказала ему Аренс. «У нас технарей более чем достаточно», — ответил ей Кук и объяснил, что компании нужен человек, который будет заниматься слиянием технологий и гуманитарных наук. Кук выбрал Аренс потому, что у нее была репутация руководителя, умеющего мотивировать подчиненных и находить общий язык с покупателями. Аренс говорит, что научилась эмпатии, когда росла в небольшом городке в штате Индиана в семье с шестью детьми. Ее мама была очень духовным человеком, а отец — философом. «Мой папа всегда говорил, я могу научить тебя всему, но не могу научить чувствовать, я не могу научить тебя быть заботливой». Бренды, которые заботятся о людях — по всем параметрам имеют показатели выше, чем у конкурентов. Клиенты этих брендов ощущают удовлетворение, компании быстрее развиваются и приносят больше дохода. Например, Apple, Google, Virgin, Microsoft, Southwest, Starbucks, Zappos и многие другие. Это одни из самых любимых брендов во всем мире. Принципиально важное значение для роста организации имеет его руководство. Основатели и управляющие этих брендов — люди, которые считают, что одних технологий недостаточно, что надо создавать сообщество и предлагать людям позитивное переживание. Аренс однажды сказала, что человеческая энергия способна объединять людей, строить компании и бренды, а также изменять нашу жизнь. По-настоящему великие руководители умеют раскрыть потенциал человеческой энергии. Эффективная коммуникация помогает поставить на ноги здравоохранение. На протяжении 80 лет больничный халат считался, пожалуй, самой некрасивой и неудобной одеждой, которую можно представить. Председатель ассоциации, представляющий интересы почти 50% работников в области здравоохранения, Хейли Фишер Райт в шутку говорила, что у больничного халата всего три размера — короткий, еще короче и не наклоняйся. Хейли Фишер Райт написала книгу «Обрести равновесие». В ней описывается, как в 2010 году дизайнер Диана фон Фурстенберг создала для пациентов в больнице Кливленда новый удобный халат. Он из хорошей ткани, с красивым узором, и практичной с точки зрения докторов и медсестер, которым надо осматривать пациента и делать ему процедуры. После этого многие клиники страны стали использовать новые, более удобные халаты для пациентов. На протяжении десятилетий вопрос удобства совершенно не волновал руководство больниц. Все использовали дешевые и прочные халаты. Бесспорно, причина перехода на новые – деньги – Но целью было не экономить, а наоборот, заработать еще больше. В 2001 году Институт медицины опубликовал отчет «Улучшение качества обслуживания», авторы которого призывали провести реформу системы здравоохранения США. В отчете было написано, что один из главных ее недостатков – плохая коммуникация. В 2002 году организация «Центры предоставления услуг по системам Medicare и Medicaid CMS» начала разрабатывать первые в истории страны стандарты оценки пациентами лечения и ухода, полученного в больницах. Она называется «Пятизвездочная система оценки». В 2006 году все больницы страны обязали опубликовывать оценки удовлетворенности пациентов по разработанной шкале. Эта мера сильно ударила по медицинским учреждениям, работой которых пациенты были недовольны, но это еще далеко не все. Вскоре центры предоставления услуг по системам Medicare и Medicaid предлагали пациентам сразу после оплаты с помощью Medicare ставить оценку удовлетворенности. То есть от рейтингов больницам стало совсем не сбежать. Тогда они всерьез занялись улучшением обслуживания. Пациенты оценивают больницы по знакомой всем пятибальной шкале эта система принята в 3544 больницах США. Большинство медицинских учреждений, 77%, получают средние оценки, то есть от 3 до 4 звезд. Всего 168 медицинских учреждений, то есть меньше 5%, получили желанные 5 звезд. Эти учреждения возглавляют руководители, понимающие ценность четкой, доступной и эффективной коммуникации. Рейтинг создается на основе информации, предоставленной системой оценки потребителями медицинских учреждений и системных опросов – HCAHPS. Используемая анкета состоит из 32 вопросов, на которые отвечают приблизительно 8700 пациентов в день. По крайней мере, треть вопросов имеет прямое отношение к коммуникации. Например, «Как часто во время вашего пребывания в больнице доктора или медсестры доступно объясняли вам ваше положение?» Во время вашего пребывания в больнице говорили ли доктора, медсестры или другой персонал, будет ли вам необходима помощь после выписки? Как часто доктора объясняли вам действия нового выписанного лекарства? Больше 70% отрицательных оценок пациентами работы больниц напрямую связано с плохой коммуникацией. Это серьезная проблема. Плохая коммуникация – приводит к уменьшению доходов и ухудшению состояния пациентов прямая и четкая коммуникация ведет к улучшению здоровья больных результаты исследований подтверждают то что мы предполагали с самого начала пишет фишер райт когда доктора делают все необходимое смотрят пациенту в глаза слушают их справляются об их состоянии сочувствуют им общаются и добиваются их доверия пациенты с большей вероятностью будут здоровее и постараются это здоровье сохранить. Когда налицо искусство медицины, все в здравоохранении идет в гору. Однажды, в 2006 году, один из руководителей Кливлендской больницы, Тоби Косгроув выступал в Гарвардской школе бизнеса. Студентка подняла руку и сообщила Козгрову, что недавно ее отцу надо было сделать операцию на сердце, и они рассматривали возможность проведения этой операции в его больнице. У нее были отличные оценки пациентов по всем медицинским параметрам, однако они выбрали другую клинику. «Мы слышали, что у вашего персонала недостает эмпатии», — объяснила женщина. Этот комментарий встревожил Козгровова. По возвращении в больницу он решил разобраться с этой проблемой. В результате придумали новый девиз больницы – «пациенты в первую очередь». Можно подумать, что это очень простое решение, но так же, как и в случае со стремлением Apple улучшить жизни, это изменение очень помогло работе больницы. Косгроув ввел в штат новую позицию – руководителя, ответственного за удовлетворенность пациентов и за улучшение их состояния. Это достигается путем слияния цифровых технологий и человеческой доброты. Под руководством Козгрового оценки удовлетворенности пациентов пребыванием в больнице Кливленда значительно улучшились, и теперь она любима во всей стране. Козгроув не просто улучшил оценки, он изменил культуру медперсонала. Ответственная за удовлетворенность пациента в больнице Кливленда Адриан Бойси говорит, «В сфере здравоохранения коммуникация – ключевой фактор. Болезнь вводит большинство из нас в крайне эмоциональное состояние, в то время как медицинский персонал увереннее себя чувствует в области когнитивного мышления». Руководство Кливлинской больницы понимало, что коммуникационные, как и любые другие навыки, можно постепенно развить. В больнице провели обучающие семинары для 43 тысяч сотрудников, докторов, медсестер-администраторов. На этих семинарах персоналу объяснили пятишаговую модель коммуникации под сокращенным названием HART Сердце. Буква H расшифровывается как услышать историю, hear the story. Так медперсонал понимает, что у каждого своя история, поэтому подходить к каждому надо индивидуально, а не как к безликому пациенту. Чтобы поддержать эту идею, в больнице сняли видео, которое посмотрели миллионы людей. Клип назывался «Эмпатия. Человеческий фактор и забота о пациентах». Видео начинается с кадров, где работник больницы везет человека в инвалидном кресле. Они появляются в здании больницы, и на экране мы читаем титры. «Я очень боялся осмотра. Теперь боюсь, что пришел слишком поздно». Мимо больного и сотрудника больницы проходит человек и затем выходит из здания. Титр «Операция жены прошла успешно. Пойду отдохну дома». В следующей сцене мы видим сидящую на стуле женщину и стоящую рядом капельницу. Глаза женщины совершенно пустые. Текст «29 день в ожидании нового сердца». В конце ролика мы слышим обращение к работникам сферы здравоохранения. «Если бы вы поставили себя на место пациентов», услышали, что слышат они, увидели, что видят они и прочувствовали, что чувствуют они, вы бы относились к ним немного по-другому. Больничная корпорация Америки – одна из крупнейших в мире медицинских организаций. В США ей принадлежит 170 больниц, приносящих ежегодно 40 миллиардов долларов. Каждый 22-й пациент, попадающий в отделение неотложной помощи, оказывается в больнице этой организации. Когда я встречался с руководством этой корпорации, мы говорили о коммуникации для улучшения оценок удовлетворенности пациентов. Высокие баллы ставят только 6 из 10 пациентов, и в результате рейтинг больницы достаточно низкий». Если количество удовлетворенных вырастет с 6 до 8, то рейтинг значительно повысится. Одновременно с этим корпорация существенно увеличит доходы. То есть глобально эффективная коммуникация между пациентом и медперсоналом означает не только улучшение состояния людей, но и приносит больше денег. В масштабах страны грамотная коммуникация может спасти от финансовой катастрофы. Экономисты говорят об увеличении расходов на здравоохранение, которое в США сейчас ежегодно составляет 3 триллиона долларов, а также о том, что увеличение расходов может негативно отразиться на долгосрочном финансовом положении страны. Четкая и понятная коммуникация может снизить расходы и улучшить качество жизни граждан. Оказывается, нахождение баланса между технологиями и эмпатией, автоматизацией и коммуникацией — способ получения пятизвездочной оценки в сфере здравоохранения. В мире с массой информации легко не заметить на первый взгляд мелкие вещи, которые на самом деле имеют большое значение. Секрет тех, кто получает пять звезд. Харрисон за долю секунды может просканировать десятки отелей, порекомендовать один из них и забронировать в нем номер. Но он не знает, что дети клиента очень хотят сделать селфи на фоне замка Белоснежки в парке Дисней Уорлд. Чтобы это осуществить, надо зарезервировать на завтрак столик внутри парка до того, как начнут запускать посетителей. Харрисон умен, но это не человек. Харрисон — это программа, разработанная Полом Инглишем. Он же создал поисковик для путешественников «Каяк». Услуги компании Инглиша под названием «Лола» доступны путешественникам в приложении для смартфонов. В компании Лола совмещают работу travel консультантов с помощью машин наподобие Harrison. Компьютерная программа находит для клиентов отели и бронирует билеты для авиаперелета и делает это очень быстро, а travel консультанты дают креативные рекомендации. Инглиш описывает эту схему работы как бронирование путешествий с человеческим лицом. Поисковик для путешественников «Каяк» появился в 2004 году, когда интернет уже получил широкое распространение, и многие говорили, что необходимость в тревел-агентах отпадает. Однако профессия тревел-консультанта не исчезла. «Инглиш» открыл компанию «Лола», чтобы вернуть человеческий фактор в область бронирования путешествий он считает, что именно человеческий фактор – конкурентное преимущество его компании. В сфере услуг эмоциональный фактор переживания – один из самых главных. Это прослеживается в рейтинге и оценках работы компаний. Yelp имеет доступ к обширной базе. При помощи этой услуги потребители много миллионов раз в месяц связываются с местными производителями, «Елп» появился в 2004 году. На этом ресурсе больше 120 миллионов отзывов о работе ресторанов, отелей, парикмахерских и автомехаников. Средняя оценка на сайте «Елп» — от 3,8 до 5 звезд. Небольшой отель может быть чистым, но в нем могут отсутствовать определенные удобства — и из-за загруженности приходится долго ждать, чтобы зарезервировать номер. Четырехзвездочный отель будет поудобнее, сервис вежливее и есть ванна или бассейн. Такие отели чистые и комфортные, но в целом качество услуг чуть выше среднего. Но в этой книге мы не пишем о середнячках. Это книга для тех, кто хочет изменить свою жизнь или бизнес. Это книга для тех, Кто хочет получать 5 звезд? Чтобы лучше понять систему рейтинга на Yelp, один аналитик решил обработать информацию. Он пришел к выводу, что 5 оценки на сайте Yelp подкреплены положительными комментариями, которых нет у тех, кто получает средние оценки. Клиенты могут оставить приблизительно следующий комментарий. «Хочу снова туда вернуться. Обожаю». Чувствовал себя счастливым? Дружеская атмосфера? Или сервис супер? Аналитик заметил тенденцию, которую руководство больниц увидело совсем недавно, а владельцы отелей знали уже давно. Установление эмоциональных связей, или, проще говоря, эмоция, секрет получения оценки «пять звезд». В США десятки тысяч отелей, и только меньше 1% из них получают 5 бриллиантов от Американской автомобильной ассоциации. Отели, получивших 5 бриллиантов, а также 5 звезд, от престижного издания Forbes Travel Guide еще меньше — полпроцента от общего количества. Журнал Forbes, ежегодно составляющий списки самых богатых людей в мире, выпускает свой «Путеводитель». Forbes Travel Guide. В нем печатают список отелей и ресторанов, получивших пять звезд. Из общедоступной информации и интервью с руководителями этих заведений мы знаем главное качество, необходимое, чтобы заработать такую оценку. Инспекторы Forbes Travel Guide анонимно останавливаются на две ночи в отеле и оценивают свое пребывание по 800 параметрам. Отели, получившие 4 звезды Forbes Travel Guide, по праву считаются исключительными по качеству получаемых услуг. Матрасы удобные, постельное белье мягкое, а сервис профессиональный. Сотрудники же отелей, получивших 5 звезд, должны быть заботливыми и вдумчивыми. Они искренне проявляют заинтересованность в гостях. Они предугадывают их желания. Они удивляют и радуют, Разница между отелями, получившими 5 и 4 звезды, именно в эмоциональном резонансе. Расположенный в Южной Каролине Century Hotel — один из 154 отелей, получивших 5 звезд от Forbes. В этом отеле нанимают и тренируют персонал, чтобы он мог устанавливать эмоциональный контакт с гостями. Сотрудников учат запоминать и правильно произносить имя гостя. Имя человека — это начало любого общения. Персонал учит специальным приемам, облегчающим запоминание не только имен, но и номеров, в которых проживают гости. Приветствие. Первые несколько секунд общения с клиентом закладывают базу коммуникации в целом. Персонал отеля учит первыми приветствовать гостей, начинать разговор, выходить из застойки администрации и произносить «добрый день». Сотрудников отеля обучают предугадывать желания гостей еще до того, как те осознали их сами. Например, администратор может учесть прогноз погоды и сказать, «Завтра будет дождь, поэтому я могу предложить вам ознакомиться с мероприятиями в помещении, которые могли бы понравиться вашим детям». Возможно, гостям надо сообщить, где находится бизнес-центр, в котором на следующий день состоятся встречи. Трехзвездочный персонал делает что-либо, когда их просят, пятизвездочный предугадывает желания гостей. Ежедневно персонал отеля собирается на летучку. На этих встречах обсуждают не только рабочую информацию о гостях и событиях, но и делятся историями. Эти истории — своеобразное реальное подтверждение миссии и ценностей отеля, а также пример того, каким должен быть сервис в пятизвездочном учреждении. Например, могут рассказать историю, как в машине одного из гостей сел аккумулятор. Охранник пытался прикурить от другого аккумулятора, но тот окончательно помер. Гость расстроился, что его планы срываются. Тогда охранник сказал, что съездит в магазин, купит и поставит на машину гостя новый аккумулятор, а все расходы можно будет оплатить позже, перед выездом из отеля. Гость был приятно удивлен уровнем сервиса и написал менеджеру отеля длинное благодарственное письмо. Такие истории мотивируют персонал на проявление инициативы и нахождение решений в нестандартных ситуациях. Когда гости хвалят отель, в котором останавливались, они очень редко говорят о вкусной еде или мягких полотенцах. Практически всегда отмечают поведение сотрудников в той или иной ситуации. В этой главе мы говорили о выдающихся брендах и лидерах, выделяющихся на фоне конкурентов. Мы обсуждали, в чем именно и в каких областях машины в состоянии сделать продукт лучше, чем человек, а в каких нет. Мы говорили, что идеи не могут сами себя продать. Вскоре вы узнаете истории мужчин и женщин, которые сделали шаг от хорошего к великому. И мы поговорим, как умение коммуницировать помогло им это сделать. Читая их истории, не забывайте, что у всех этих людей одна общая черта. Они с оптимизмом смотрят в будущее и знают, что могут изменить мир». В 1997 году Гарри Каспаров, считавшийся лучшим шахматистом мира, проиграл сконструированному компанией IBM суперкомпьютеру Deep Blue. Через 20 лет после этого Каспаров сказал, что некоторые вещи машины в состоянии делать лучше и быстрее, чем люди, но только люди вершат великие дела. Машины могут считать, а люди могут понимать». У машин есть инструкция, а у нас есть цель. Машины объективны, нами движет страсть. И если человеку что-то не удается, то происходит это не потому, что машины умнее нас. Нам не удается добиться желаемого только когда мы становимся равнодушными и слишком самодовольными или сами считаем, что не в силах что-либо сделать. Только люди могут мечтать, и мечтать – По крупному. Давайте познакомимся с мужчинами и женщинами, которые это делают.